Глава 38. Она хочет от тебя детей. Болгария. Руслан. С трудом, стоя на ослабленных ногах, Руслан, покачиваясь, шел по темной комнате. Одной рукой держался за деревянную стену, вторую прижимал к забинтованному рельефному прессу. Остановившись у двери, впился пальцами в бинт, под которым тут же просочилась кровь и поморщился от боли. Он не помнил, как именно получил Турану. В памяти прорезались лишь некоторые фрагменты. Как он плыл на яхте на остров, где должен был встретиться с болгарскими партнерами. Как, стоя на палубе, услышал взрыв и крик капитана. «Баллоны! Газовые баллоны!» Вероятно, эти баллоны и стали причиной взрыва. Руслан помнил, как после следующего хлопка его откинуло назад, а капитан под звук бьющегося стекла прыгнул за борт. После этого в памяти как будто образовалась черная дыра. Руслан понятия не имел, каким чудом выжил, находясь на горящей яхте посреди моря и каким образом оказался в этом доме. Больше недели он мучился от жары и боли, бредил, видел странные сны, пил отвар, которым его поила с ложки болгарка, а сегодня впервые попробовал встать. Открыв дверь, вышел в узкий коридор и, продолжая держаться за стену, направился вперед на звук какого-то шарканья. Войдя в комнату, из которой исходил этот звук, встретился с удивленным взглядом пожилого мужчины. Он отложил в сторону наждачную бумагу, с помощью которой реставрировал деревянные ножки старого кресла, вытер руки об грязный фартук и обвел Руслана взглядом. «Крепкий!» – хмыкнул он. «Думал, не выживешь после того, как из твоего живота достали вот такой осколок!» Он показал пальцами сантиметров десять. Пройдя по комнате, которая больше походила на мастерскую, Руслан сел на стол и с болью выдохнув сжал губы. «Как я здесь оказался?» Хрипло произнес на болгарском. «В день взрыва тебя с братом вытащили из яхты. Твоего друга не смогли спасти, а за тобой поднялись на палубу и спустили в лодку». Мужчина кивнул в сторону. «Твой?» – спросил он. Руслан перевел взгляд в угол, где стояла полуразвалившаяся тумба, на которой лежал его портфель. «Мой!» – нахмурился он. «А как вы его?» «Еще рюкзак есть!» – перебил старик. «Но в нем не твои документы. Видимо, он принадлежал твоему товарищу». «А мои документы целы?» «Целы. Мой брат забрал эту сумку из каюты». «Из каюты?» — переспросил Руслан. «Как вы в нее спустились, та часть полыхала. Ради таких находок мы готовы и в вагоне воду». Вытянув руку, старик взял удочку и восторженно оглядел ее. «Ее тоже там нашли. Точно на заказ выполнена, как и твои именные часы, которые вчера продал». «Мы не мародеры, но к нам в руки сама приплыла богатая яхта, и все, что было найдено на ней, теперь принадлежит нам». «Документы я заберу», — безапелляционно заявил Руслан. «И свои, и капитана. Боюсь, они тебе не понадобятся. Моя внучка тебя никуда не отпустит», — усмехнулся старик и, взяв наждачную бумагу, продолжил шлифовать кресло. «А разве я должен спрашивать разрешение?» понимающе уставился на него Руслан. Затем встал, подошел к Томбе, открыл портфель и удивлённо вскинул брови. «Где мои документы и бумажник? Вы же сказали, что все цело!» «Цело!» – не глядя на него, пожал плечами старик. «Но тебе никто не обещал все это вернуть!» «Мне нужно лететь в Россию, у меня там дом, работа, семья!» – прикрикнул Руслан и, резко замолчав, прижал руку к бинту. «Ты был бы покойником, если бы мы тебя не достали с того света! Внучка хочет, чтобы ты остался с ней, значит, так тому и быть!» «Что за бред?» – через боль посмеялся Руслан. «У меня нет времени слушать всю эту чушь. Верните мне документы, бумажник и...» Он оглядел старые чужие брюки, которые были на нем. И мою одежду, если она уцелела. Рубашку прорезала стеклом, а брюки и пиджак целые висят во дворе на веревке. «Можешь переодеться. Как раз скоро Зафира вернется. Обрадуется, что ты встал на ноги. Где мой мобильник?» – пропуская мимо ушей весь этот бред, спросил Руслан. «Вы забрали вас с яхты?» «Нет, не видели. А здесь есть телефон или выход в интернет?» Старик рассмеялся во все шесть зубов и помотал головой. «Ты не на курорте, а в рыбацкой деревне. Выйди на улицу и посмотри, сколько вышек вокруг. Глядишь, поймаешь сеть!» Пройдя несколько метров, Руслан вышел в коридор, толкнул дверь на улицу и резко застыл, словно наступил на мину. Вокруг стояло несколько дряхлых домов и бескрайнее синее море. в котором утопало красное солнце. «Как далеко до цивилизации?» Повернув голову к плечу, крикнул Руслан. «Сможете отвезти меня на лодке? Мне срочно нужно позвонить и купить билет на самолет». «Эй, вы слышите?» Он вернулся в дом и встал на пороге мастерской. «Если вернете мне документы и бумажник, то я вас щедро отблагодарю. Сами вы не сможете снять деньги с моей карты, верно? А я могу». Выгнув бровь, подчеркнул он. «Я заплачу вам, сколько скажете». Или сделаю это предложение вашим соседям. Думаю, они не откажутся. Здесь все свои, бросил старик. Люди в курсе, что ты наша добыча. И на чужое не позарится. Не принято. Чертовщина какая-то, усмехнулся Руслан. Это не рыбацкая деревня, а пиратская. Руслан? Раздался за спиной удивленный голос, и на его плечи легли теплые ладони девушки. Она прижалась лицом к его широкой спине и прерывисто вздохнула. ты встал на ноги мой руслан теперь у нас все будет хорошо в этот момент мимо него прошла старуха и сощурив глаза злобно проскрипела все таки ожил войдя в маленькую кухню она поставила на стол корзину с травами зафира крикнула громко и противно иди перебирай сначала обработаю ему рану упрямо ответила девушка и обойдя руслана посмотрела в его глаза Взгляд молодой брюнетки был пугающе странным. Зрачки расширены, улыбка неестественная, безумная. «Тебе нужно выпить отвар, промыть рану и лечь». Погладила его по руке и задержала взгляд на мускулах. «Ты еще не окреп. Тебе нужно набраться сил перед нашей свадьбой». «Зафира!» Прорычал старик, которому явно не нравилось, что внучка смотрела на чужестранца, словно на божество. «Иди на кухню!» Девушка, все с той же безумной улыбкой на губах, медленно заскользила ладонями по крепкому обнаженному телу Руслана и, явно восхищаясь им, гладила взглядом плечи, накачанную грудь, кубики пресса. «Иди, Зафира!» — крикнул старик. Руслан проводил взглядом болгарку, которая, пританцовывая и кружась, двинулась в сторону кухни. «Она мечтает родить от тебя!» — глядя ей вслед, проворчал старик. Подсовывать под подол платья подушку и представляет себя беременной. Он многозначительно посмотрел на Руслана, о чем-то задумался на несколько секунд и, поманив себе рукой, шепнул. «Не пей сегодня отвар. Сейчас иди в комнату. Сделай вид, что спишь, а ночью я сам приду за тобой». Весь вечер молодая болгарка провела у кровати Руслана. Пела ему песни, обрабатывала рану, называя его «Мой Руслан». А он, закрыв глаза, видел перед собой образ Алисы. «Не представляю, что с ней сейчас, что с Катей. Нужно как можно скорее выбраться отсюда, найти телефон и позвонить им». Девушка, оставив на тумбе банку с отваром, который велела выпить, вышла из комнаты, затем в доме погас свет. «Ну где же он?» — нервничал Руслан, ожидая старика. «Если не придет, то пойду в соседние дома. Мне плевать на то, что я тут чья-то добыча. Дикарит чертовы!» Услышав, как в коридоре заскрипел деревянный пол, Он перевел взгляд на дверь, которая через секунду открылась, и на пороге появился старик. Держа в руке зажженную свечу, он кивнул в сторону коридора. Дальше они тихо прошли по дому, вышли на улицу и подошли к морю. Старик достал из лодки заранее приготовленный пакет и кинул его Руслану. «Переоденься. Твои документы, рюкзак капитана там же». «А бумажник?» – спросил Руслан, надевая темную рубашку, которую точно носил какой-то великан. Рост Руслана не дотягивал до двух метров, всего шесть сантиметров, но эта рубашка была еще на пару размеров больше. «Бумажник будет у меня», — заявил старик. «А даму у банка. Рубашка, кстати, брата Зафиры. Он живет через дом от нас и поедет с нами». Через минуту вдалеке показалась фигура внушительных размеров, а когда здоровяк подошел к лодке, смачно сплюнул на песок и устремил взгляд на старика. «Сколько он заплатит?» «Много, очень много», — уверял старик. «Но Зафира об этом никогда не должна узнать». «Заводи мотор».